Глава 25 Мяу! Дикий вопль кота выдернул меня из полудрема, в которую я все-таки погрузился. Вопль был настолько громким, что я едва не слетел с кровати. Вскочив на ноги, я все-таки упал на пол, потому что мне под ноги бросился комок тьмы, который был виден даже в темноте комнаты. Мяу! Да что с тобой такое происходит? Я сел, чтобы больше не падать, и попытался поймать паразита, который пронесся мимо меня, отчаянно крича. Мне удалось перехватить его и прижать к груди. Кот трясся, словно в лихорадке, и пытался вырваться, одновременно вцепившись в меня, до крови раздирая кожу, располосовав тонкую шелковую рубашку, которую я так и не снял. «Да что с тобой?» Я совершенно на автомате попытался призвать светляка. Языки пламени, видимые в прорехе на груди, ярко вспыхнули, ударив по глазам вспышкой, от которой поплыли круги и тут же погасли. «Мяу!» Паразит прекратил меня царапать и задрожал еще больше. «Что за черт? Я поднялся на ноги, продолжая держать кота на руках. «Что, мать вашу, здесь происходит?» И тут за дверью бухнуло, да так, что у меня в ушах заложило, а с потолка посыпалась штукатурка. Я больше не задавал дурацких вопросов и бросился к двери. Руки дрожали, и я с трудом отпер замок. Дверь тут же распахнулась, и меня втолкали в комнату. Паразит извернулся и выскочил из комнаты, а дверь уже закрылась. На мою кровать упал фонарик. Самый обычный, не «Магический». А Назар Борисович поставил на пол вниз прикладом здоровенное ружье с раструбом на конце и принялся прямо в ствол по очереди засыпать разные вещества из рогов, которые снимал с пояса. Луч света осветил его, и я сразу же напрягся. Его одежда была порезана в нескольких местах, а на щеке виднелась свежая, глубокая, сильно кровоточащая царапина. Судя по тому, что из раструба его ружья все еще вился дымок, тот жуткий грохот был следствием выстрела из этого монстра. Что происходит? Я встал перед ним и снова попытался призвать хотя бы один дар. Ничего, никакого отклика, словно я вовсе и не маг. Жуткое чувство пустоты, словно я снова все бездумно истратил, потому что я не ощущал даже искры. «Ответь мне ради всех богов, что, твою мать, происходит?» Я схватил его за плечо и встряхнул. Его рука дрогнула, и Дворецкий чуть не просыпал дробь, которую засыпал сейчас мимо Раструба. Он посмотрел на меня безумными глазами и опустил руку. «Это нападение!» «На нас напали. Охрану практически сразу вырубили, да и не так и много ее у нас». Он закрыл глаза, а когда открыл, то продолжил заряжать свое жуткое ружье. «Кто на нас напал?» Сквозь зубы процедил я, пытаясь в очередной раз призвать дар. «Мне многого не надо. Всего лишь, чтобы зашевелились серые нити магии смерти. Тогда вам всем придет большой и толстый песец скоты. Бесполезно». «И почему не действует магия?» «Не знаю. Ответ на оба ваших вопроса». «Дом накрыл антимагический купол, который сразу вырубил все приборы, в которых было хоть немного магии, а когда охрана на мгновение ослепла, их всех убили. Работают тихо и быстро, очень профессионально», — ответил Назар Борисович и поднял готовое к новому выстрелу ружье. «Ну ничего, мы с моей лапочкой уже дали этим тварям прикурить и еще дадим». Он невозмутимо вскинул голову и со своим обычным, безразличным выражением на лице пошел к двери. «Я же заметался по комнате». Вытащив из стола обрез, схватил какую-то сумку, набросил ее на плечо и принялся выгребать патроны. Эффективность огнестрельного оружия я еще у оценил. Подумал, сунул за пояс палаш, зарядил обрез и выскочил из комнаты. Как только я очутился в коридоре, раздался крик матери, а потом жуткий выстрел из утятницы Назара Борисовича. Я аж присел от этого звука, от которого, казалось, весь дом содрогнулся. Когда в ушах перестало звенеть, я бросился в ту сторону, откуда раздавались крики и лязганье холодного оружия. В голове вертелась только одна мысль – ставить глушитель магии имеют право и возможность только члены императорской семьи. На меня выскочили двое человек, их движения были стремительны, а лица закрыты темными платками. Это если учесть тот факт, что в отсутствие магии дом был освещен крайне скудно. Почему-то у них не было огнестрельного оружия. Почему? Отвечать на этот вопрос мне было некому, а вступать в схватку с этими двумя, которые явно не в первый раз держат в руках клинки, я не собирался. Два выстрела и оба упали на пол коридора. Переломить стволы, зарядить и броситься дальше по коридору, туда, где в моей помощи нуждалась мать. У нападающих было огнестрельное оружие, правда, похоже, что не у всех. Вообще, если судить по тому, что я видел, у каждого из них была своя задача и своя жертва. Раздались выстрелы из чего-то автоматического, а потом снова грохнула лапочка Назара Борисовича. Послышались стоны и маты сквозь эти стоны. В голосе я с удивлением узнал Дворецкого. Похоже, что его ранили. Но тут снова раздался крик матери, и я ускорил бег, перепрыгивая через трупы, которые сделала лапочка. Правда, Назар Борисович при этом калечил не только нападающих, но и их оружие. Ни одного неповрежденного автомата я не видел. Но он молодец, работает исключительно по тем типам, которые вооружены огнестрелом. На меня выскочили еще трое. У двоих в руках были автоматы. Третий вооружен мечом. Теперь я могу представить себе картину. Этот в центре – убийца, которому поручено избавить этот мир от кого-то из нас, а эти – его охрана и страховка. Два выстрела слились в один. Они явно не ожидали меня здесь увидеть, поэтому промедлили всего на одну секунду, которая мне хватило, чтобы выстрелить. Вот тут я понял, что мне говорил Устинов, когда мы только ехали к Снежинам про обрез. В умелых руках это действительно страшное оружие. Не такое страшное, как лапочка Назара Борисовича. Да и руки у меня не так, чтобы умелые, но с короткого расстояния и этого хватит. К тому же я узнал одну особенность. Купол, блокирующий магию, блокировал абсолютно все. Нападающие тоже не могли призвать дары, как и паразит не мог телепортироваться. Двое автоматчиков упали. Я уронил обрез на пол и выхватил палаш. Но мечник сумел воспользоваться теперь уже моей секундной задержкой. Я сумел отклониться, но кончик меча все равно располосовал мне щеку и полоснул по кромке волос, поддев скальп. Кровь хлестала, затекая в глаза и морая волосы, но я все же сумел сделать скользящий шаг в сторону, и палаш вошел в незащищенный бок убийцы. Повернуть клинок в ране и выдернуть. Так теперь поднять обрез, перезарядить палаш за пояс. Прослюнявив палец, кое-как прилепил кусок содранного скальпа, шипя от боли. «Ничего, главное, чтобы немного продержался, а потом затрамбуется. Лечиться полноценно будем потом. Сейчас нужно от этой падали избавить мой дом». Мать стояла, прижавшись к стене. На ее щеке расплывался огромный синяк, руки были в крови. На полу валялся окровавленный нож для колки льда. Перед ней стоял Егор и сдерживал натиск двоих убийц своей шпагой, спрятанной в трость. Двое нападающих лежали мертвые неподалеку. Громов справлялся, но силы были явно неравны. Я поднял обрез и выстрелил. А вот на втором выстреле произошла осечка. Выругавшись, я выхватил палаш и швырнул его в бросившего на меня убийцу. Клинок вошел ему в горло и вышел со стороны спины. Схватившись за лезвие, он попытался выдернуть мешающую ему сделать вздох сталь, но только завалился ничком на пол. «Костя!» Мать попыталась рвануть ко мне, но ее удержал за талию тяжело дышащий Егор. «Спасибо, приятель. Сочтёмся». «Мяу!» – паразит взвал неподалеку. Я пошарил рукой в сумке и ругнулся. Остался всего один патрон. Я кивнул Егору и выскочил из комнаты, уже в коридоре вспомнив, что так и не вытащил из трупа свой палаш. Вой кота повторился, и я припустил на помощь. Дед держал в одной руке кинжал. Рядом валялся разряженный пистолет, выстрелом из которого он убил одного из нападающих. Деду почти удалось добраться до лестницы, ведущей в холл. На него наседал один из нападающих, В то время как второй деловито поджигал висящие на лестнице картины. Паразит помогал деду, нападая на его противника и отскакивая в сторону, не давая приблизиться ни к себе, ни к керну, которого он защищал. Я быстро сунул обрез в сумку, стянул с шеи галстук и захватил этой удавкой шею поджигателя. Освободиться из правильно накинутой удавки невозможно. Вот и этот урод не смог. Он не смог издать ни одного звука, а просто опустился на пол, когда перестал дергаться, и я позволил уже бездыханному телу упасть. На стене в это время начало загораться пламя. Я отпустил его, выхватил обрез и сделал шаг к деду. Тут убийце удалось выбить из руки деда кинжал и полоснуть по плечу. Дед зашипел и отступился. Паразит с диким воплем кинулся на нападающего, но тот сумел подловить его в полете и кончик кинжала полоснул кота по лапе. Паразит упал на пол и заскулил, а у меня в глазах потемнело. Я сделал еще один шаг, поднимая обрез. Судя по звукам, раздававшимся вокруг, эта тварь была последней. «Какие же вы, Керны, все таки уроды!» Я замер, услышав голос. В это время великий князь Павел схватил деда за светлые волосы и запрокинул его голову, приставив к горлу кинжал. «Вот что вам стоило забыть про эти проклятые телепорты? Нет, всюду шныряли, вынюхивали. Как будто мне этой крысы Подарова мало. Он, как то акула, все ближе и ближе подбирался. Круги нарезал, сволочь. А потом этот ублюдок, твой внучок, сдал снеженухушаковым. Ушаковым». Еще эту зарвавшуюся скотину допросить сумел. А ведь я предупреждал этих скотов, чтобы были аккуратнее. Твари! Вокруг меня одни твари!» Он повернулся, встав боком, и в его глазах в свете разгорающегося у меня за спиной пожара блеснуло безумие. «Я совсем один остался!» Мишка начал меня подозревать. Недаром поручил именно тебе расследование на складах Рыскова начать, а не как обычно родному дяде. Да еще и Васька воду начал мутить. Все против собственного отца идти норовит как будто я мало его художества прикрывал. Я остался совсем один. И с каждым днем Подаров все ближе и ближе. Это вы во всем виноваты, вы!» Он слегка ослабил нажим на кинжал, отстранив его от шеи деда, по которой уже текла кровь. Я снова вскинул руку с обрезом. До этого просто боялся стрелять, потому что он мог успеть перерезать деду глотку. К тому же именно сейчас я понял, что это не он стоит за творящимися событиями. Может быть, он и сам ощущает себя главным, Вот только во всей этой истории есть кто-то главнее. И тут произошло сразу несколько событий. Распахнулась дверь, и в нее ворвались те самые бойцы, которые охраняли императорский комплекс, а потом вошли Подаров, и сам император. Павел, все кончено! В голосе императора звучала усталость. Тяжело переживать предательство близких людей, слишком тяжело. Ничего еще не закончено! Павел оскалелся. А я почувствовал, как во мне всколыхнулись скованные до этого чужой силой дары. Васька сука, сдал. <смех> Он рассмеялся. Я так и думал, ждать скотина не захотел. Убрал претендента на корону, не так ли, дорогой племянник? Отпусти Керна, Павел. Он тут точно ни при чем, чтобы не пришло в твою затуманенную голову. Ты сошел с ума, но эти люди не виноваты. В Павле что-то сломалось. Он сгорбился и начал опускать руку с кинжалом, отстраняя ее от дедовой шеи все дальше и дальше. «Костя, опусти ствол. Все кончено. Тихо произнес Подоров. А дядька императора встрепенулся, и я увидел, как его рука крепче сжала кинжал. Услышав Подорова, он словно обрел силы, и я не мог дать ему реализовать эти силы, потому что это будет стоить жизни моему деду. Нет, ничего еще не кончилось. Рука с обрезом взлетела в воздух в мгновение ока, и я выстрелил. Время остановилось, хоть в этом не было никакого смысла, и я увидел, как множество дробинок врываются в голову Павла, вырывая кусочки плоти, дробя кости, превращая его лицо в кровавое месиво. Все эти кусочки плоти, в перемешку с кровавыми брызгами, как мелкий дождь, брызнули в разные стороны, частично попав на лицо деда. Я целился таким образом, чтобы не попасть в него — Но от этого пара дробинок с визгом вгрызлась в дерево перил, что заставило парней внизу вскинуть свое оружие и лишь окрик Подорова и самого императора не позволили им сделать из меня решето. Дед спихнул навалившееся на него тело и встал с пола держась за раненую руку. Когда он поднялся, то потер шею стирая кровь, которая все равно продолжала медленно сочиться. Я же подошел к паразиту. кот был жив. Клинок прошел через плечо и вышел со спины, не повредив внутренние органы. Я погладил слипшуюся от крови шорстку: «Потерпи, маленький, тебе скоро помогут». Он почувствовал меня, приподнял голову и потерся мордочкой о мою руку. После этого я поднялся на ноги и бросил обрез на пол. Туда же полетела сумка. Обернувшись, плеснул водой на охваченные огнем картины и повернулся к осторожно подходящему ко мне подорову, чувствуя, как лоскут скальпа съехал и снова начал кровоточить. На лестнице появился пошатывающийся Назар Борисович – Он с трудом удерживал свою лапочку, а из простреленного плеча пульсирующей струйкой вытекала кровь. «Живой, хвала всем богам!» Подрав подошел вплотную и прошептал. «Зачем?» Он все равно был не жилец, осознал бы, что натворил и тихонько застрелился под домашним арестом. Прошептал он. «Я должен быть уверен, что эта падаль наверняка не навредит моей семье», процедил я и протянул ему руки. «Давайте быстрее, всем нам нужно оказать помощь, и мне в том числе». Вы не имеете права его трогать, прошептал дед. Видимо, этот Скот все-таки ему что-то повредил. Это прямое нарушение кодекса. На самом деле нет, покачал головой Подоров. Хотя бы потому, что мы действительно пришли вам на помощь, что противоречит тому же кодексу. Не слишком же вы и торопились, яростно прошипел дед. Мы примчались, как только узнали, спокойно ответил ему Подоров и надел мне на руки наручники. «Я этого так не оставлю! Никто из кланов не оставит!» Дед охнул и схватился за горло. «Это будет решать совет. А пока Константин Керн вы арестованы за убийство великого князя Павла, совершенного хладнокровно и преднамеренно в присутствии свидетелей». Он поднял мои руки в наручниках и повел вниз. «В тот момент, когда мы проходили мимо застывшего императора, зажёгшиеся магические лампы не выдержали напряжения и мигнули на мгновение, погрузив комнату в полумрак». Кровь сделала мои волосы темными, а лицо в кровавой маске исказилось, став неузнаваемым. Вот только император, подняв на меня взгляд, вдруг отступил назад и схватился рукой за сердце, прошептав «Виталий, это ты!». Наши глаза встретились, и Михаил помотал головой, словно пытаясь прогнать причудившийся ему образ. Мне на плечи набросили пальто и вывели на улицу. Просто охрененный Новый год получился. Я вдохнул колючий холодный воздух. «Ну что же?» Посмотрим, куда тут определяют убийц. И я пошел за Подоровом, который отпустил мои руки, позволяя идти за ним самостоятельно.